— Как ни странно то, что вы говорите, — обратился Йомер к Рагорну, но это правда. Люди Рохану не лгут, поэтому их трудно обмануть. — Но ведь вы сказали далеко не все. Мне нужно принять решение, а я знаю, пока очень мало. — Несколько недель назад я вышел из Эмладриса, о котором говорилось в пророчестве, вместе с Барамиром, сыном Денетора, ответил Рагорна.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 «Боюсь никому из вас не понять, что именно мы потеряли с его гибелью», — сказал Арагорн. «Но когда гибнут великие, малые приходят на их место». «Я вел отряд через Лориен вниз по великой реке до водопада Фререса. Там пал Барамир. Убивших его орков уничтожили вы». «Горестные вести!» — воскликнул Йомер. «Великая потеря для Минастирита, да и для нас тоже. Достойный человека — отважный воин». «Когда же это случилось?» «Сегодня четвертый день, как его нет», — ответил Арагорн. «И вы с того самого дня преследуете орков пешком?» «Как видите», — ответил Арагорн. «Вам больше подошло бы имя странствующего орла», — сказал Йомер. «Четвертый день еще не кончился, а вы уже прошли сорок пять лик. Однако как же мне быть теперь?» — помолчав, продолжал он.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 Сыновья Йорла почтут за честь сражаться рядом с наследником Алендила. Наши западные границы в огне, там война, я боюсь, что для нас она кончится плохо.